Глава 20. Возле двери в комнату Брю Вероника обнаружила мольберт и кучу холстов Но в помещении не пахло красками И вообще не было похоже, что кто-то притрагивался к этому хозяйству Не видно было ни красок, ни палитры Брю раньше рисовала Там внизу висит одна ее картина А почему бросила? Она уже начала привыкать к общению через планшет Задать вопрос, дождаться ответа прочитать на планшете перевод, задать следующий вопрос. Сестренка ищет тебя. Это мне повезло, я занимаюсь тем, что люблю, и мне это не надоедает. Тиму, насколько я понимаю, тоже. Но так бывает редко. Ну да, две уникальности, обреченные быть вместе. Вероника мысленно фыркнула и перевела взгляд на книжную полку. Прочитать название книг она бы не сумела при всем желании. Зато статуэтка в виде женщины, обвитой гигантской змеей, перевода не требовала. «Диало!» «Что?» «Это моё. Я имею в виду, эту статуэтку Брю подарила мне. Это одна из ее скульптурных работ. А я забыла ее забрать, когда переезжала в собственный дом». Судя по лицу, Габриэла смущена. Мне это нравится. А вот статуэтка не очень. Грубо сделанное лицо девушки искажено от муки – Может быть, согласно замыслу скульптора, девушка танцует со змеёй. Но мне кажется, что змея ее душит. Хотя, возможно, девушке просто сильно хочется в туалет. А это что? Подкасты записывать? Вероника подошла к столу. По роду деятельности ей приходилось бывать в разных местах. В том числе, как в любительских, так и профессиональных звукозаписывающих студиях. Поэтому оборудование она узнала сразу. Песни. Брю хорошо поет. Надо же, сколько у нее талантов. Много, но нет терпения разбить хотя бы один. Веронике слух, который начинал привыкать к немецкой речи, показалось, что она слышит нечто вроде сестринской ревности или зависти. Она покосилась на Габриэлу. Ну, Что-то не так? Ну, Габриэль уже не маленькая девочка, а все ее постоянно опекают и защищают по привычке, что ли? Она ведь младшая. Мама, Вернер, это наш брат. «И я. Мне кажется, было бы неплохо, если бы Брю научилась сама что-то представлять из себя в этом мире». Вероника достаточно общалась с Тишей, чтобы суметь профессионально отделить зерна от плевел. Тиша сказал бы по-другому. «Желание, чтобы сестра что-то из себя представляла, рассудочное. Оно не имеет особого значения. А вот зависть к тому, что сестру все опекают и защищают, идет изнутри. Это важно». Внутри Вероники все напряглось от мысли, что она сейчас, возможно, стоит рядом со злоумышленницей, которая посылает анонимки. Хотя Вероника заставила себя расслабиться. Объективно, какой в этом смысл? Если анонимщик чего и добился своей деятельностью, так лишь того, что с брю все начали носиться еще больше, не стыкуется. Теперь я застряла здесь, потому что брю, видите ли, страшно и одиноко. Хотя еще неделю назад я должна была уехать в Антарктиду. Куда? В Антарктиду? Это внизу карты, где леды, белые медведи? Пингвины. Белые медведи в Арктике. Арктас по-гречески «медведь». Антарктида — «антиарктас». Там нет медведей. Видишь, запомнить очень просто. Да что там вообще делать? Я веду блог о путешествиях. Это я знаю. Но что может быть интересного в Антарктиде? Там жил... Холодно. Габриэла хотела было что-то с жаром возразить, но какая-то мысль ее остановила. Она помотала головой. Ты просто не понимаешь. Да уж, это точно. Вероника села за стол, где стоял компьютер Брюнхильды, и пошевелила мышкой. Экран тут же ожил и дружелюбно предложил ввести пароль. Нужен пароль. Есть идеи. Габриэла пожала плечами. Потом, заинтересовавшись, склонилась над клавиатурой. пальцы забегали по клавишам. Дата рождения? Нет. Брюнхильда? Нет. Взгляд Вероники поблуждал по стене и остановился на плакате. А это что за ребята? Токио-хотел. Неверно. Подожди. Билл Каулет. Есть. Габриэла уступила ей пространство и подошла к окну. Вероника кликнула на браузер. Эй, ты далеко-то не уходи. Я ведь не смогу понять, что у нее в истории. Или, по крайней мере, напиши, как по-немецки, сайт для желающих стать жертвами анонимных извращенцев. Подожди. Мне показалось, я слышу машину. Их еще в 19 веке изобрели. Это нормально. Черт, это мама и Брю возвращаются. Быстрее. Заблокируй все. Габриэла кинулась к компьютеру. Все, что успела разглядеть Вероника, это страницу в соцсети с фотографией длинноволосого парня лет 20, который улыбался в камеру. И имя? Леон Хард Кляйн.